А тот зверь сидел верхом на петухе, как на коне, и чудесно играл на волынке. Рассказал король дочке, как он написал в записке, что первовстречное гансу ёжику не должно достаться, потому как тот грамоты не разумеет. Королевна обрадовалась и похвалила отца, потому она все равно к тому зверю не пошла бы. ганс ёжик тем временем продолжал пасти свиней и ослов, был весел, посиживая на своем дереве, и поигрывая на волынке. <музыка> вот и случилось, что другой король заблудился в том же лесу, и, проезжая под деревом со своими слугами и скроходами, тоже не знал, как ему из этого большого леса выбраться. Услышал и он издалека чудесную музыку волынки и приказал своему скроходу пойти и разузнать, что это такое. Побежал скроход к дереву, на котором сидел петух, а на нем и Ганс-ежик верхом. Скроход спросил Ганса, что он там делает. «А вот пасу моих ослов и свиней, а ты чего желаешь?» Скроход отвечал, что его господин со свитую своею заблудился и не может найти дороги в свое королевство.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 я скину с себя свою ежовую шкурку и брошу ее на пол перед кроватью. Тогда эти четверо стражников, пусть разом ворвутся в опочивальню, схватят шкурку и бросят ее в огонь, да присмотрят, чтобы она вся до тла сгорела. И вот, едва пробили часы одиннадцать, он ушел в свою комнату, скинул шкурку и бросил на пол около кровати. Те, что были на стороже за дверями, быстро вошли в комнату, схватили шкурку,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 Увидев это, королевна была родешенька, и на следующее утро поднялись они привеселые и стали пить и есть, и только тут настоящим образом были повенчаны, и Ганс-ежик получил все королевство в приданое за своей супругой. По прошествии нескольких лет Ганс задумал съездить с женою к своему отцу и сказал ему, я твой сын,